Глава тридцать Торжество Кощея. По обоим берегам змеюки валялись голые люди. Все они были без сознания. Несколько человек, безвольно вытянувшись, медленно уплывали вниз по течению. Это в ноябре, бля! Видимо, со смертью шамана его поганое колдовство перестало действовать. Звери превратились обратно в людей. Вот только сознание к ним не вернулось. Ничего не понимающие хазары продолжали стрелять горта на крича. Соловей свистом останавливал стрелы, не позволяя им долететь до беззащитных тел. Боженца своего берега прикрывал перекидышей молитвенным щитом. Ударяясь в него, часть стрел вспыхивала и сгорала в воздухе. Дух земли, не обращая внимания на стрельбу, все так же шарил руками по дну реки в поисках князя Всеволода. «Да пиздец князю! Утонул нахер! Столько времени под водой только русалка и просидит!» Горло снова сдавило рука обиды. «Ну, Сытин! На кой хер он все это затеял?» Сытин стоял по пояс в холодной воде, тащил к берегу голову человека с безвольно запрокинутой головой. «Дух!» – заорал я. «Людей вытаскивай! Померзнут нахер!» Дух земли легко подхватил длинными руками сразу три тела, вытащил их на берег и положил на траву. Их лица посинели, руки и ноги были белыми, словно вся кровь отлила от кожи куда-то вглубь тела. «Понятное дело, столько времени в холодной воде проплавать!» «Прошка, Джанибек, разводите огонь!» Ханнаюс на своем берегу замахал руками на воинов, приказывая прекратить стрельбу. Стрелы перестали свистеть в воздухе, и то хорошо. Убедившись, что хазары больше не стреляют, я махнул рукой соловью. «Помоги!» Мы ухватили за руки и за ноги женщину, лежавшую с самого края воды, и понесли ее к тому месту, где дружинники разводили костер. Внезапно руки женщины напряглись. Она открыла глаза, увидела меня и завизжала, вырываясь. Я с трудом удержал ее. «Тихо, тихо, бля! Никто тебе плохого не сделает!» Женщина на мгновение затихла, но потом поняла, что ее голую тащат неизвестно куда двое мужиков. Она заорала еще сильнее, вырвалась, упала на траву и скорчилась, прикрываясь руками. Соловей попытался подхватить ее. Женщина с визгом ударила разбойника скрюченными пальцами по лицу. «Да бля!» – Соловей отскочил, держась за щеку. И панулась, что ли?» «Отстань от нее!» махнул я. «Жить захочется, образит!» Женщина глядела на нас, словно затравленное животное. Я сделал шаг назад и поднял руки. «Тихо! Никто тебя не тронет! Иди к огню, грейся!» Она оглянулась на огонь, потом снова бросила взгляд на меня. В ее глазах мелькнуло понимание. Она поднялась на ноги и поковыляла к огню, непрерывно озираясь. Дух принес к костру еще двоих, положил возле огня. На том берегу тоже разжигали костры, подтаскивали к ним ничего не понимающих людей. Ханаюс крикнул что-то своим воинам. Хазары спрыгнули с лошадей и потащили к кострам одеяла и тонкие шерстяные ковры. Без тормоша людей. Воины почти насильно заворачивали их в теплую ткань. Ханаюс махнул рукой в нашу сторону и снова что-то крикнул. Хазары набросили на лошадь стопку одеял, притянули ее ремнями к седлу. Всадник подскакал к берегу и нерешительно замер у края воды. Его можно было понять. Несколько минут назад на его глазах неведомая бурая жаба утащила под воду князя Всеволода. Да еще дух земли шастал туда-сюда по реке, вылавливая оставшихся перекидышей. Ханаюз прикрикнул на всадника, а потом силой тащил его с лошади и сам запрыгнул в седло. Не колеблясь, он направил коня в воду, пересек реку и подъехал к нашему костру. "Не мой хан, здорово, что тут творится?" Барджиль крикнул Яхану. Он заколдовал этих людей. «Ты убил его?» – понимающе спросил Аюз. И тут я вспомнил, что Барджиль – родной брат хана Аюза. Ох, бля, только кровной мести мне сейчас и не хватало. Но отпираться я не стал и кивнул. «Да, убил». «То дай мой дорога, дураку!» Хан Аюз махнул рукой. «Помоги, не мой хан!» Он спрыгнул с лошади и протянул мне стопку одеял. «Держи!» Мы отдали одеяла дружинникам. Глядя на своего хана, хазара осмелели. Еще несколько всадников переправились через реку и подвезли одеяло. Теперь за людей можно было не бояться. Они уже приходили в себя, теснясь поближе к огню. Кое-кто бродил между кострами, разыскивая родных. Я взял за повод ханского коня. «Хан!» Аюс повернулся ко мне. «Сейчас некогда объяснять. Одолжи лошадь, а!» Хан Аюс внимательно взглянул на меня. «Конечно, не мой хан! Бери!» Я вскочил в седло и направил коня в воду. Там, на другом берегу, протянув руки к огню, стоял Сытин. «Вот с кем я очень хотел поговорить!» «Убьем?» – встрепенулся в груди демон злобы. «Убьем!» – радостно завыл демон коварства. Я не стал их сдерживать, похлопывая коня по шее, направлял его к берегу. И чувствовал, как глаза наливаются кровью, а макушка невыносимо зудит. «Может, и убьем! Поглядим, как разговор сложится!» Переправившись через реку, я подскакал к костру, у которого грелся Сытин, соскочил с коня и сразу начал разговор. «Михалыч, ты что творишь? Куда князя подевал?» В том, что водяника на князя Всеволода натравил именно Сытин, я не сомневался. «А кто еще мог провернуть такую херню? Только я и Сытин. Ну, так я князь нечисти, а Сытин куда лезет?» Стоявший рядом с Михалычем Бажен предостерегающе поднял руку. «Не мой», – начал он. «Остановись, посмотри, на кого ты похож? Разве ты человек?» «Отвяжись, святоша!» – отрезал я. «И ты с ним заодно! На кой хер я тебя спасал?» Бажен плотно сжал губы и отступил в сторону. Сытин развернулся ко мне. Глаза его колюче блеснули. От одежды Михалыча валил густой пар. Вымок, пока людей из речки вытаскивал. «Это ты мне, скажи, не мой! Куда подевал княжича Михаила? Почему я его не чувствую? Он жив!» «Не говори ему!» шепнул демон коварства. Кер его знает, что этот мужик задумал». Сытин заметил мое молчание, глаза его сузились. В левой ладони сверкнул знакомый зеленый огонек. «Да он еще и колдун!» заверещал демон трусости. «Убить, гада!» веско рявкнул демон злобы. «Мало крови! Еще хочу!» Обида захлестнула меня с головой. Не думая о том, что делаю, я выдернул меч из ножен. Сытин швырнул в меня свою зеленую молнию, но я небрежно отбил ее клинком. Молния разлетелась снопом ярких искр. Глаза Сытина удивленно округлились. Он выхватил шпагу, но колдовать не перестал. Новый огненный шар загорелся в его ладони. На этот раз он был пунцового цвета. «Хватит!» – строго сказал слева женский голос. «Женский!» «Глашкин!» Я живо обернулся. Глашка стояла совсем рядом и без улыбки смотрела на меня. Я не заметил, откуда она появилась. «Хватит, не мой», – спокойно повторила она. «Сытин тебе еще пригодится, не надо его убивать». Я почувствовал, как дрожат колени. Вопреки происходящему безумию, мне захотелось броситься к Глашке, обнять ее. Глашка окинула взглядом греющихся у костров людей, завернутых в одеяло, и снова повернулась ко мне. «Ты убил Борджиля?» От ее голоса в горле у меня пересохло. «Да», – хрипло подтвердил я. Глашка одобрительно кивнула. «Хорошо, иначе мне пришлось бы сделать это самому». И то, что она сказала о себе в мужском лице, словно разбудило меня. Передо мной стояла не Глашка, а кощей в ее теле. И, похоже, отпускать Глашку он не собирался. «Чуете своего дружка?» – беззвучно спросил я демонов. Демоны нетерпеливо завозились внутри. «Чуем», – согласился демон лжи. «Он здесь». «Так вытаскивайте его нахер! Выполняйте свою часть уговора!» Я сузил глаза и покрепче перехватил рукоять меча. «Сейчас демоны вытащат кощей из глажки. Тут-то мы и поглядим, чего он стоит в честном бою. А Сытин, значит, убил князя, иначе кощей не пришел бы». Эта мысль мелькнула в моей голове неожиданно, словно ночная птица, которая сослеп убьется грудью в оконное стекло. «Зачем?» Мысль была непрошенной, не своевременной. Я отогнал ее и вслух закричал демонам: Давайте! Кощей насторожился. Что? хрипло спросил он. Лицо Глашки стало меняться. Оно обвисало, покрывалось морщинами. Брови из черных становились седыми и лохматыми, нос острым крючком навис над верхней губой. Я не мог на это смотреть. Давайте! Взмолился я, обращаясь к демонам. Скорее! «Извини, не мой!» – откашлялся демон лжи. «Ничего не выйдет». «В каком смысле ничего не выйдет?» – холодея спросил я. «Держите его!» – неожиданно рявкнул демон ярости. «Как бы он с отчаяния сам себя мечом не пырнул!» Я почувствовал, что руки и ноги перестали меня слушаться. Пальцы разжались, меч со звоном выпал из руки. Я мешком осел на землю, а потом упал на спину. Сытин метнул в кощее свою багровую молнию. Кощей отбил ее рукой в сторону, молния отлетела в реку, и там погасла с шипением. Кощей взглядом проводил ее полет и повернулся ко мне. «А ты не так прост, не мой», – с удивлением сказал он. «Значит, решил устроить мне ловушку?» Я беспомощно смотрел в его морщинистое лицо. «Неприятно, да?» – сочувственно кивая, спросил Кощей. «А мне-то как неприятно. Ну, потерпи немного». «Так что ты там затеял?» Я хотел ответить, но язык присох гортани и не шевелился, изо рта вырвалось только мычание. «Опять онемел, что ли?» – пошутил Кощей. Морщины его расправились, и он захохотал, заухал, словно сова, а потом вперил в меня пристальный взгляд, который словно проникал прямо в душу. «Ах, вот оно что!» – улыбнулся он. «Ты притащил сюда демонов!» «Надеялся с их помощью вытащить меня из девочки и сразиться? Сразиться? Хер тебе, сука! Прикончить я тебя хотел, вот что!» «И что же пошло не так?» – с любопытством поинтересовался Кощей. Краем глаза я увидел, как шевельнулся Сытин. Кощей мгновенно повернулся к нему. «Замри!» – спокойно сказал он. «И никто не пострадает. Ты не понимаешь, что происходит, поэтому не вмешивайся!» «Повредить мне ты все равно не сможешь». Михалыч замер на месте. Кощей мельком глянул на Божена. «Ты тоже стой спокойно, служитель новых богов. С тобой я разберусь после». Кощей махнул ладонью, словно отгоняя надоедливую муху. Бажен выронил крест и упал на землю. «Вот так», — удовлетворенно сказал Кощей. Он наклонил голову, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя. Потом посмотрел на меня и улыбнулся, показав желтые зубы. Все понятно, князь, знаешь, в чем проблема? Демоны говорят, что я им понравился больше, чем ты». «Извини, мой. зевнул внутри меня демон Лени. «Он такой деятельный». «И вечный», – подхватил демон подозрительности. «Если бы ты знал, какая это морока, каждые полвека искать себе новое тело». «Он сильный», – отрезал демон злобы. «И убивать не стесняется! С ним весело!» «В общем, ты понял, не мой. томно протянул демон лжи. «Извини, что так получилось. И спасибо, что подвез». Демоны дружно расхохотались над этой немудреной шуткой, а я только скрипел зубами от бессилия. «Ладно, не мой. вздохнул Кощей. «Давай их сюда! Я вижу, что ты как-то херово с ними справляешься!» Он протянул ко мне руки. Я почувствовал, как демоны покидают меня, оставляя внутри только соднящую пустоту отчаяния.